9. В день представления министру Василий Львович стал засветло. Дюжий камердинер ждал его с щипцами. Завернул его, как в тогу, в пудермантель и стал завивать. Наконец дядя опрыскал жабо, взбил его слегка, так что оно стало еще более воздушным, и, внимательно окинув взглядом племянника, точно в первый раз видел, велел его причесать. Коммердинер дядин был угрюм и неразговорчив. Помолчав, он сказал Александру, «Вам щипцов не требуется, от натуры все завито». Прошелся щеткую по плечам и обдернул жилет. Александр с любопытством посмотрел в зеркало и оба отправились. На пороге дядя вдруг остановил его. «Александр», — сказал он ему, — «главное, не будь мешковат». Александр, который думал, что строен, и выступает непринужденно, тотчас запнулся. Дядя огорчился. «В свете, друг мой, походка значит многое, если не все. На тебя смотрят тысячи глаз, твой карьер может открыться и не открыться, а ты проходишь легко и свободно. В противном случае ты пропал, и кособрюхий Василий Львович легко и свободно прошел в двери». По дороге он дал еще один совет Александру — не пускать петуха. Голос у Александра ломался. Представление министру длилось одно мгновение, но они с толпою кандидатов, сопровождаемых родными и воспитателями, дожидались министра в его приемной зале добрых два часа. Разумовский поздно спал. Александр был как в тумане. Ранний час, длинное зало — Множество сверстников поразили его. Дядя познакомил его между тем с каким-то новым товарищем, который тоже, казалось, был смущен, и, посмотрев на Александра туманным взглядом, надолго задержал его руку в своей. Наконец важный миг наступил. Его вызвал чиновник, и он предстал перед министром, едва посмотревшим на него. Потом все смешалось. Все спустились вниз — где грузный швейцар с булавою отдал им приветствие, и судьба его была решена. Ему казалось, что все заняло десять минут, никак не более. А между тем они опоздали к обеду. Дядя ворчал. «Свет, друг мой, ни в чем не переменился. Ночь напролет, верно, играл, а утром, созвав к себе людей почтенных, спит. Заедем, друг мой, в кондитерскую лавку». «Мочи нет, как голоден. Хоть шоколаду выпьешь». «Все они таковы. Сына в крепость посадил. Из-за отца его дед твой сидел в крепости. Это у них в крови. Твой дед исполнял свой долг. А певчим точно не был». Выпив шоколаду в лавке, дядя поуспокоился. «Гора с плеч», — сказал он. «Экзамены, полагаю, пустая форма». Надо тебе написать домой родителям, что принят в лицей.